Глава 13 Песнь Кадама. Остаток дня ушел у нас на то, чтобы выбраться из ущелья. «Тацуми, стой!» — сказала я, когда мы отошли от пещеры киба -самы, оставив трупы медведя-демона и ведьмы лежать там, где они пали. Он обернулся и посмотрел на меня холодными, фиолетовыми глазами. После битвы с ведьмой и медведем он не промолвил ни слова. Не обращая внимания на прилив страха, я указала на его порванную хаори. По ней чуть ниже плеч расползлось темное пятно. «У тебя кровь!» Голос у меня слегка дрогнул. В ушах до сих пор звенело, И мне казалось, что меня стошнит завтраком, если я задумаюсь слишком усердно об определенных моментах. Встреча с «Ведьмой ветра» С Камоэтати и огромным медведем-демоном казалось невозможной, словно все это случилось не со мной, а с кем-то другим. Битва вспоминалась мне фрагментами. Страх разбиться в ущелье, дрожание земли в момент, когда Киба сама вышел из пещеры. Беспомощность при виде который пытается защититься и от медведя, и от Камаэтати, Злость от осознания того — что ведьма натравила своих приближенных на убийцу демонов, когда его отвлек медведь. Я тогда схватила со дна реки камень, чтобы сбить ведьму с толку, и тут мне вспомнился голос, который я слышала накануне, точнее, последние слова, которые он произнёс, прежде чем исчезнуть. «Камоэтатти всегда держатся потрое, их скрепляет нерушимая верность». Если одному угрожает опасность, другие два делают все, что в их силах, чтобы спасти брата или сестру. Запомни это и подумай, почему у Кадзикиры только двое приближенных. Тогда-то я и поняла, что причина кроется в том, что ласки не хотят ей помогать. Эти Юкаи стали ее приближенными только потому, что она их заставила потому что взяла в заложники единственное существо, которое было им дорого — третьего Камоэтати. Во всяком случае, я очень на это надеялась, хотя полной уверенности у меня не было. Да, я кинула камень на свой страх и риск, но я должна была сделать хоть что-то, чтобы освободить ласок и спасти Тацуми, который не смог бы одолеть и медведя, и ведьму. И я не придумала ничего лучше, чем обратиться к ее приближенным. Когда ведьма отбросила меня на стену и я упала на землю, я старалась оставаться в сознании и терпела жгучую боль, пока не услышала тихий скрипучий голосок, прошептавший мне на ухо: «У нее наш брат. Она прячет его в складках пояса Оби. Спаси его и освободи нас». Я подняла голову, и перед глазами мелькнула коричневая шерсть. Я увидела, как ведьма ветра занесла над Тацуми кинжал, метя точно ему в сердце, и по моим жилам заструился страх. Времени на фокусы, на лисью магию, на иллюзии и китсуны-би не оставалось. В голове пульсировала единственная мысль: Надо спасти Тацуми! По счастливой случайности. Когда мы с ведьмой повалились на землю и стали драться, я нащупала у нее под поясом что-то маленькое и твердое и успела схватить это, пока она меня не отбросила. А дальше? От воспоминаний у меня внутри все сжалось. Я нисколько не жалела о содеянном. Ведьма прикончила бы нас обоих, к тому же мы и Тати обрели свободу. Однако это не отменяло того, что ведьма Ветра погибла разодранное в клочья собственными приближенными, и все из-за меня. Я старалась отогнать плохие мысли, пока мы шли вдоль берега реки и искали место, где было бы удобнее взлезть наверх. Когда действие адреналина поутихло, дали о себе знать многочисленные раны и ссадины. Еще я заметила дыру на черной хаоре Тацуми, и темное пятно, расползавшееся у него по спине. «Тацуми!» — вновь позвала я и поспешила к нему. «Погоди! У тебя кровь! Нужно сперва осмотреть и перевязать рану, и только потом идти дальше!» На мгновение мне показалось, что он не остановится. Его лицо по-прежнему ничего не выражало, оставаясь маской безразличия. Но потом он коротко кивнул, И подошел к тонкому ручейку, пробивающемуся сквозь ущелье. Он скользнул рукой себе под рубашку, опустился на колени и аккуратно вытащил бумажный сверток, в котором оставалась щепотка зеленого порошка. Я смотрела, как он добавляет в порошок несколько капель воды и замешивает знакомую мне пасту. Потом он застыл, уставившись на мазь, Будто ему в голову пришла неожиданная мысль. «Юмыка?» Нерешительно, почти беззвучно позвал он. Я шагнула ближе, чтобы лучше слышать, и наклонилась к нему. «Я не могу...» — выдохнул он. «Не могу сам дотянуться до раны. Ты мне не поможешь?» Я тут же поняла, к чему он клонит. «Ах да, конечно!» Запинаясь, проговорила я и осторожно взяла у него мазь, стараясь не обращать внимания, как напряглись его мышцы от прикосновения моих пальцев. «А бинтов у тебя нет?» Он передал мне моток тонкой белой ткани, а потом повернулся и решительно вынул руки из свободной рубашки и куртки и отбросил их в сторону. К счастью, в тот момент он смотрел в другую сторону и потому не заметил, что лицо у меня раскраснелось, словно котелок, который забыли на огне. Монахи в монастыре часто тренировались или медитировали обнаженными, поэтому вид оголенного мужского торса не казался мне вызывающим. Но я так привыкла к монахам, что не замечала их ноготы. Аскаги Тацуми. Получалась совершенно иная история. Лучи вечернего солнца скользили по его широким плечам и спине, подсвечивая гладкую кожу и крепкие мышцы. И шрамы. Плечи и спина были покрыты десятками шрамов. Какие-то совсем изгладились, какие-то были яркими и глубокими. Мне страшно захотелось провести рукой по трём шрамам, вертикально пересекающим его правую лопатку. Но я сдержалась. Когда я поняла, что это, по мне пробежала дрожь. Следы от когтей. Я собралась духом и убрала руку. К моей тате оставили на коже тацуми длинную тонкую царапину, которая тянулась от лопатки до нижнего ребра. Кровь обильно струилась из раны, заливая кожу. Окунув лоскут ткани в ручеёк, я, выдохнув, чтобы успокоиться, начала стирать кровь вокруг раны. Тацуми дернулся вперед, упер ладони в колени и наклонил голову. Он не издал ни звука. У него не дрогнул ни один мускул, даже когда я промыла рану. А потом как можно осторожнее намазала ее зелёной пастой. Мышцы у него были твердые, как сталь. Казалось, он ждет, что я вот-вот всажу в рану нож. А может, он напрягся от боли? Я вспомнила, что он тогда говорил мне в рюкане. Вспомнила, как он смутился, когда я просила быть со мной поласковее, как поинтересовался, не наказывали меня за проявление слабости. Помазав рану, я забинтовала ему грудь и плечо, и он поморщился, когда я затянула повязку потуже. «Так», — проговорила я, чуть отстранившись, — «кажется, готов «Аригатоу». «Примечание. Спасибо по-японски». Пробормотал он, немного помолчав, словно ожидая, что сейчас настанет худшее. Я наблюдала за тем, как он надевает рубашку, ни разу не поморщившись. И мне вновь вспомнили шрамы на его спине и плечах. Ведьма назвала его убийцей демона в Каге. Зачем же он охотился и убивал столь опасных тварей? Тацуми, осторожно начала я, не сдержавшись, хотя понимала, что донимать столь опасного человека расспросами не стоит. А ты не раз бился с демонами, правда? Да. Что это? Месть? Мне вспомнился Они, легко перебившие всю братью нашего храма, оставивший после себя смерти разруху, и кровь у меня вскипела. Ты охотишься за ними из мести? Твою родню убил демон? Нет. А зачем тогда? Юмыко. В его голосе не слышалось ни резкости, ни злости, ни угрозы. Но от его бесцветности у меня по спине пробежали мурашки. Не вставая с колен, он повернулся ко мне, внимательно глядя на меня фиолетовыми глазами. Отложив меч в сторону, он уперся кулаками в бедра и склонил голову. И я удивленно опустилась на колени. Прости меня, проговорил он. Голос у него был торжественный и такой серьезный, словно он обращался к дайме, а не к безродной простушке. «Ты спасла мне жизнь, но я не могу ответить на твой вопрос. Я поклялся своему клану в том, что сохраню тайну, и если я нарушу эту клятву, на собоях жестоко накажут. Пожалуйста, придумай другой способ, каким я мог бы отдать тебе долг». «Тацуми-сан», — внутри вспыхнул стыд, «я совсем не рассчитывала на такой исход». «Я... Ты ничего мне не должен...» — проговорила я, но он так и не шелохнулся, опустив глаза. «В конце концов, я пыталась спасти нас обоих». «Ведьма убила бы меня», — сказал он. Голос у него был ровный. Он не шевельнулся, не поднял головы. «Кодекс чести клана Тени требует компенсации. Жизнь за жизнь. Я в долгу у тебя до тех пор, пока не смогу отплатить тем же». Я кивнула. «Хорошо», — тихо ответила я, осознавая всю серьезность этого заявления. Учитель Исао рассказывал мне о самураях, и я знала, как важен для них кодекс и что ему подчиняется вся их жизнь. Позабыть о долге или не вернуть его было серьезным оскорблением чести, непростительным преступлением, которое заканчивалось либо смертью обидчика, либо самоубийством опозоренного воина. «Хорошо, Тацуми, ловлю тебя на слове», — проговорила я. «Однажды и ты меня спасешь. Он опустил голову в беззвучном поклоне, и мы молча продолжили путь. К вечеру, когда мы, наконец, выбрались из ущелья, пошел дождь. Я то и дело стискивала челюсти и морщилась, когда стройки воды, стекая с листьев деревьев, капали на волосы и затекали под одежду. Тацуми спокойно шагал впереди. Казалось, холод и сырость совершенно его не заботят. Я очень жалела, что не прихватила с собой шляпу и мино, плащ дождевик из плотно сплетенной соломой. Их мне пришлось оставить в храме. Дождь шел, не приставая. Иногда он превращался в ледяную изморось. Когда стало смеркаться, мы укрылись под старым арочным каменным мостиком. Неподалеку от моста росла пара дубов, пустивших под него свои изогнутые корни. Я села на один из таких корней и стала наблюдать за Тацуми, который вырыл ямку, заполнил ее ветками и разжег маленький костер. Тот радостно потрескивал и даже слегка разогнал холод. И когда тепло коснулось кожи, а неуклюжие пальцы потихоньку согрелись, я выдохнула. «Вот, держи», — тихо сказал Тацуми и положил мне в ладони шарик риса. Я пробормотала слова благодарности и посмотрела ему вслед. Он обошел костер с другой стороны, сел и уставился на огонь. Вдруг в темноте что-то засветилось, и волоски у меня на затылке встали дыбом. Подняв взгляд, я увидела бледно зеленую фигурку ростом не больше пальца, которая стояла на корне в нескольких футах от нас и смотрела на меня. На голове у существа была круглая грибная шляпка, из-под которой поблескивали глаза, напоминавшие черные точки». Тацуми, проследив за моим взглядом, тут же схватился за меч. «Тацуми, стой!» — предупреждающе вскрикнула я, вытянув руку. «Это Кадама, древесный камень. Он не причинит нам зла!» Эти слова успокоили Тацуми, и он убрал руку с меча, а я улыбнулась лесному духу. «Здравствуйте!» — тихо сказала я, и крошечный камень склонил голову на бок, внимательно глядя на меня. «Пожалуйста, простите нас, мы просто шли мимо. Надеюсь, мы не потревожили ваше дерево?» Кадама не шелохнулся. Он продолжил смотреть на меня, потом шагнул вперед и запрыгнул на камень, не сводя с меня черных, не мигающих глаз без зрачков. Послышался тихий звук, похожий на шорох листьев, потревоженных ветром. Я кивнула. «Понимаю. Обещаем, что будем идти строго по тропе и не станем топтать молодые растения и кусты. Даю вам слово». «Ты знаешь языками», — заметил Тацуми, и это был не вопрос, а утверждение, хотя в его голосе звучало легкое удивление. «Откуда?» «Научилась у монахов», — ответила я. Умолчав, разумеется, о том, что это не вся правда и что я вижу обитателей мира духов — Ками, Йокаев, Юреев и других сверхъестественных существ. Столько, сколько себя помню. Это одна из радостей или проклятий полукровки. Хотя монахи впрямь кое-чему меня обучали. Например, рассказывали, чем отличаются друг от друга мириады духов Ивагота. По всему Ивагота почитались девять великих камней: Дзенкей, бог милосердия, Драшин, бог дорог и так далее. Были и менее могущественные башки, духи природы и стихий. Они обитали повсюду, в земле, на небе и между ними. Никто не знал, сколько в мире Ками на самом деле, но о них часто упоминали как о восьми миллионах богов. И это всех устраивало. Кроме Ками, страну населяло огромное множество странных волшебных существ. Например, Юкаи. Этих сверхъестественных созданий порой называли монстрами или бакемону. Они умели менять свое обличие и обладали волшебной силой. К ним относились тануки, к конечно, Кицуны. Юрейми, примечание, юрей — призрак умершего человека. Называли беспокойных духов, обитающих среди смертных, например, дзасики вараси, анрё, убумы и других. А еще были растения-монстры охотящиеся на людей и существа, которые не вписывались ни в одну категорию. Поэтому полный список богов, призраков и чудовищ был поистине бесконечен. Но пусть некоторые юкаи и представляли опасность, а у юреев были недобрые намерения, все они были жителями Нингенкай, царства смертных, и потому заслуживали уважения. В отличие от демонов, а и жутких существ, вроде Ебурамы. Они призывались из ада, из царства зла и порока, и не принадлежали миру смертных». «Учители Сао и монахи уважали Ками», — продолжила я. «Они старались жить в гармонии со всеми формами жизни. Самые духовно чистые из них могли видеть Ками и даже общаться с ними». Наверное, у меня тоже есть к этому способности. Так вот почему и Татья, тебя послушались. Ну, не совсем так. Это я их послушалась. Кадама присоединился еще один, затем еще трое камень замерцали между корней, а четвертый появился у костра. Я подняла глаза и увидела десятки крошечных камней, рассевшихся по камням и веткам и наблюдавших за нами сквозь пелену дождя. Воздух вновь наполнился странными звуками. Казалось, это шелестят сотни сухих листьев. Тацуми, заметив, что Кадама вокруг становится все больше, не шелохнулся, но поза у него стала напряженной. Я чувствовала, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не схватить меч. «Чего они от нас хотят?» — спросил он. «Хм...» Я быстро закрыла глаза, стараясь сосредоточиться на одном голосе. Речка Адама трудно понять даже при более спокойных обстоятельствах. «Можно помедленнее?» — попросила я, подняв руку. «И по очереди, пожалуйста. Когда вы кричите хором, я ничего не понимаю. Это все равно, что пытаться расслышать каплю в шуме водопада». Звук, похожий на шум листьев, затих. Кадама, стоявший на камне, шагнул вперед и заговорил тихим голосом, напоминавшим негромкие шелест лепестка, парящего над землей. Они хотят знать, ты ли хозяин Камигороши, сообщила я Тацуми. И ты ли сегодня убил киба саму? Тацуми сощурился и посмотрел на Кадама, наблюдавших за нами с деревьев. У меня не было выбора. Признался он спокойным голосом, в котором не слышалось ни хвастовства, ни раскаяния. Я бы с удовольствием избежал этой битвы, но тогда Киба сама убил бы нас обоих. Когда мы вновь оживленно заговорили, казалось, на ветру опять зашелестели тысячи листьев, при том, что никакого ветра в помине не было. Наконец, духи замолчали, и трое из них приблизились к костру. Тот камень, что шел посередине, нес за черенок огромный лист, напоминавший знамя, края которого раскачивались из стороны в сторону. И хоть лица у них были крошечные и нечеткие, я поняла, что намечается какое-то торжественное событие. Трое духов подошли к Тацуми и поклонились. А затем Кадама, шедший посередине, шагнул вперед и протянула лист убийцы демонов. Это еще что такое? Настороженно спросил он. Это подарок, изумленно пояснила я, слушая разговоры Ками. Судя по всему, давным-давно Киба сама пала жертвой голода и жадности, перевела я рассказ маленьких духов, отдававшейся в ушах легким щекотанием. И они испортили его до такой степени, что из медведя он превратился в порочное и бессердечное существо. Даже когда он спал, от него исходил запах страха, который пугал всех живых существ. Птицы больше не пели, звери жили в постоянном страхе и не покидали своих убежищ. Люди редко заходили в лес. Страх душил землю, но теперь, когда ты убил Киба саму, здесь все снова оживет. Тацуми наклонился, осторожно взяв лист, и поднес его к глазам. «Лист — это символ того, что теперь ты друг леса», — пояснила я. Листок слабо мерцал в темноте теплым зеленоватым светом. «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь Ками, прошепчи свою просьбу и пусти лист по ветру». Он донесет твои слова до местных Кадама, которые окажут тебе посильную помощь. Взгляд у Тацуми помрачнил. Он покачал головой. «Я не могу принять такой подарок», — сказал он, опуская руку. Над головой у меня зашелестели голоса Кадама. Они все повторяли вопрос, который крутился и у меня на языке. «Но почему?» «Я убиваю демонов». «Такова моя работа. И медведя я убил не из милосердия или доброты, а только ради того, чтобы выжить. Если бы Киба сама на нас не напал, я бы с радостью оставил его в живых». «Они все равно просят тебя взять листок», — сообщила я, послушав беседу Кадама. «Ты сослужил лесу добрую службу, а камни всегда возвращают долг» но Тацуми все стоял в нерешительности. И тогда я добавила уже от себя. «Тацуми-сан, лучше не отказывайся от подарка Ками. Они всегда возвращают долг, но никогда не забывают обиду». Он серьезно кивнул, явно хорошо понимая такую позицию. «Аригатоу годзэмасу». «Примечание. Благодарю вас по-японски». — сказал он ближайшему Кадама и почтительно опустил голову. «Я не достоин такого подарка, но я приму его». Крошечный Ками поклонился ему в ответ, а потом выпрямился и уплыл во свояси, будто влекомый ветром лепесток. Остальные Кадамы тоже исчезли, попрятавшись по деревьям, и мы с Тацуми вновь остались одни». Он пристально поглядел на лист, поблескивающий в темноте, а затем спрятал его в мешочек под пояс. Брови у него были слегка нахмурены, и я, склонив голову, спросила. «Что-то не так, Тацуми-сан?» Он покачал головой. «Нет, вот только этот лист стоило подарить себе, произнес он, наконец встретившись со мной взглядом. «Это ты поговорила с Камэйтоте. Ты придумала, как освободить их и сделать так, чтобы они напали на ведьму. Если бы не ты, мы бы погибли». «Но ведь эта награда не за убийство ведьмы», мягко заметила я, «а за то, что ты избавил Киба Саму от страданий и вернул лесу его привычное состояние. Для любого кадама здоровье леса куда важнее жизни отдельных людей». А демона убил именно ты, поэтому тебе и достается их признание. Тацуми снова нахмурился. На моем счету десятки убитых демонов и Юкаев, пробормотал он. Возможно, еще и нескольких камень. Но до сегодняшнего дня я и не знал, что с Якаями можно общаться и договариваться. Далеко не все, Якаи злые, тихо проговорила я. Слова Тацуми неожиданно меня задели. «Они — такая же часть естественного порядка, как и Ками, и порой понять, что им нужно, можно только если с ними поговоришь». Несколько секунд он молчал, задумчиво глядя на огонь. Я подбросила в костер пару веточек, наблюдая, как их пожирает пламя, и думая о том, что было бы, если бы «Ведьма ветра» меня разоблачила. Стал бы Тацуми тогда сидеть со мной у костра. Как бы он отреагировал, узнав, что я кицуны? «Повлияло бы на него то, что я спасла ему жизнь? Или он выхватил бы свой сияющий меч и отсек мне голову? Он только что сказал, что на его счету десятки убитых демонов и юкаев. Значит ли это, что он убивал и кицуны? По словам монахов, «Мои чистокровные собратья — ловкачи и авантюристы». Но бывали случаи, когда от них исходила реальная угроза. Возможно ли, что клан Тацуми посылал его на убийство лисы? и Если да, считает ли он, что все лисы — дикие подлые существа, которых нужно беспощадно лишать жизни? «Я должен тебе кое-что рассказать» произнес Тацуми, резко прервав мои мысли. Я посмотрела на него и увидела, что он по-прежнему задумчиво смотрит на огонь. «Чтобы ты сама решила, хочешь ли продолжать со мной путь?» Я выпрямилась, удивленная тем, что он сам решился что-то мне сообщить. Раньше он уклонялся от расспросов о себе, семье, клане. После сегодняшнего вымученного признания «Я пообещала себе, что больше не буду его донимать. Пусть хранит свои тайны и дальше. В конце концов, у меня тоже немало секретов». «Говори, не бойся», — подбодрила его я. «Я не испугаюсь, обещаю. Ну, если только ты не Юрей, все это время притворявшийся человеком. Впрочем, в этом случае ты и сам бы не знал, что ты призрак, правда?» Он не сводил глаз с огня. Я чувствовала, что внутри него идет борьба, что он сомневается, стоит ли говорить то, что надумал. Но потом он все же склонил голову и вздохнул. «За... за мою голову обещано огромное вознаграждение», — признался он. Причем не магистратами, кланами и людскими организациями, а демонами и юкаями, миром духов». «Духи жаждут моей смерти. Точнее сказать, жаждут смерти хозяина Камигароши». «Но почему?» «Потому что Камигароши был создан, чтобы убивать демонов», — ответил Тацуми. «В этом смысл его существования. Причем не только демонов, но и юкаев, духов и даже Ками. Существ, которых обычным мечом не убить». «Вот оно что!» — проговорила я. Я догадывалась, что Камигороши — не самый простой меч, но не догадывалась, что о нем и о его хозяине знает весь мир духов и демонов. Получается, если из стены вылезет призрак и попытается напасть на тебя, ты сможешь его убить? Именно так. А как же огненные юкаи? У них ведь нет тела. «Неужели Камигароши способен убить их?» «Я убивал и таких». «И они?» «Да, Юмыка», — кивнул Тацуми. «Даже их. Сони важна быстрая реакция. Но я не об этом. В мече заключен дух демона. Его зовут Хакаимона. Это старый, очень сильный и злобный дух. Владелец Камигароши постоянно рискует тем, что демон поработит его душу?» Я медленно вдохнула, стараясь осмыслить услышанное. «Так значит, у него в мече живет демон? Вот почему от одного взгляда на его оружие у меня по спине бегали мурашки». «А что будет, если демон поработит твою душу?» — едва слышно спросила я. Тацуми бросил на меня ледяной взгляд. «А ты сама-то как думаешь?» теперь уже я задержала взгляд на костре наблюдая как извивается и щелкает пламя на мгновение я осознала сколько печальной иронии в том что в ходе нашего самого долгого разговора за все время знакомства он говорит о том о чем мне лучше не знать Для чего ты мне все это рассказываешь ты спасла меня ответил он И я хочу, чтобы ты понимала, каково это — быть рядом со мной. Он поднес к свету меч, спрятанный в ножны. Камегороши — проклятый меч, Йомыка. Это проклятие распространяется и на его хозяина. Демоны Йокаи постоянно ищут меня, чтобы убить. А значит, они попытаются убить и тебя. А я... «Совсем не тот человек, которому стоит доверять. Лучше бы я тебе ничего не обещал». Я подняла на него взгляд. «Что ты хочешь этим сказать, Тацуми?» Он замялся. Сердце гулка стучало у меня в груди. Живот свело. От пламени плясали у него в глазах и мерцали на лице, выражение которого было до странного изнуренным. «Быть рядом со мной опасно», — наконец проговорил он. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя защитить, как и обещал. Но за нами будет охотиться множество врагов. Очень сильных врагов. Все они будут пытаться меня убить. И не списывай со счетов постоянную угрозу со стороны Хакаймоне. Мне бы хотелось, чтобы ты была готова ко всему». «Тацуми-сан!» Начала я и замялась, понимая, что нужно тщательно подбирать слова, чтобы он не догадался, что драконья молитва у меня, и что именно за ней охотятся демоны, ведьмы и Юкаи. Мне нужно найти учителя Дзира, сказала я, я должна добраться до храма стального пера и рассказать местным, что случилось с учителем Исао и остальными монахами. Это мой долг. «Более того, это последняя просьба учителя Исао. Я пообещала, что отыщу храм и предупрежу всех об опасности. Остается только надеяться, что демоны меня не опередят». Плечи у Тацуми поникли. Как воин он хорошо понимал, что такое долг. К тому же, сколь бы холодным, чёрствым и опасным он ни был, он совершенно не походил на человека, который может нарушить клятву. «Я тоже дала обещание», — продолжила я. «И потому отправлюсь в храм Стального пера с тобой или без тебя, тацуми -сан. Но я приглашаю тебя с собой. Буду очень рада твоей компании. И к тому же ты меня не пугаешь. И ни к чему быть таким мрачным». Он нахмурился и посмотрел на меня. «Мрачным?» Судя по всему, в этом его тоже еще ни разу не упрекали. «По-моему, я ни разу не видела, как ты улыбаешься», — проговорила я. «Учитель Саус сказал бы, что ты похож на обезьянку, нечаянно уронившую в пруд последнюю хурму». На его лице возникло недоумение, и я улыбнулась. «Я доверяю тебе, Тацуми. Как по мне, ты очень сильный, и демону тебя не поработить». «Не тревожься о том, что нас будут преследовать чудовища и юкаи. Не такая я беспомощная. Сегодня вот порядком удивила видимо, ветра». «О, еще как!» Тень улыбки пробежала по его лицу. «А этот твой учитель Исао часто сравнивал людей с обезьянами?» «Нет, что ты. Обычно только меня». Тут Тацуми захихикал и у меня внутри все затрепетало. Но через мгновение он взял себя в руки и успокоился. «Что ж, в таком случае продолжим путь вместе», — заключил он. «Я буду защищать тебя столько, сколько смогу, пока не верну долг».